Глава 12. Где ведьма попадает в ведьмин лес. Какая бы баба ни была, молодая или старая, красивая или страшная, умная или глупая, знай, всё одно. По сути своей любая баба ведьма. Откровение, постигшее Панаса Гапончика, несчастливо женившегося в четвёртый раз, по возвращении домой после трёхдневного отдыха Спала Стася плохо, впрочем, не удивительно. Она так и не сумела привыкнуть ни к размерам этого тома, который был слишком велик, пуст и потому страшен, ни к спальне, любезно предоставленной Евдакимом Афанасиевичем. Ни В общем, ни к чему. Она ворочилась в огромной кровати, на которой помимо Стаси уместились бы все котики, да ещё бы и место осталось. Прислушивалась к шорохам, вздохам искрету, ко всем звукам, которые наполняют даже скромные городские квартиры, что уж говорить об особняках. Изнывала от духоты под пуховым одеялом, ворочилась, пытаясь не провалиться в пуховую перину, разглядывала чёрный балдахин. И пыталась уговорить себя, что всё это, начиная с балдахина и кровати и заканчивая миром, существует, что она, Стася, не сошла с ума от одиночества, с людьми ведь случается. Но она не сошла с ума, а сгорела. Наверное, там, вместе с бабушкиным домом, и мама обрадуется, получив в наследство не только участок, но и Стасину квартиру. Или не обрадуется? "Или может она всё-таки Стасю любила, хотя бы немного?" Стася вздохнула и села в кровати. Потёрла глаза и ничуть не удивилась, когда темнота блеснула зеленью. "И как ты умудряешься пробираться сквозь запертые двери?" Поинтересовалась больше по тому, что молчание стало невыносимым, нежели и вправду надеясь получить ответ. Бес с лёгкостью запрыгнул на кровать, но укладываться не стал. заворчал, как показалось укоризненно. "Жалоюсь, да?" Стася дотянулась до кота и почесала его за ухом. "Я жива, ты жив и котята. И что мы здесь оказались это ведь везение, да? Иначе сгорели бы, точно сгорели бы". Она поёжилась, вспоминая ту ночь, которую признаться, вспоминать совсем не хотелось. Кот зурчал и попятился. И дом хороший, и хозяин, и мир этот. Могло бы быть хуже, да я понимаю, просто я здесь чужая. Мр. <modifyàng> сказал бес, ирванул простынь когтистой лапой, а потом спрыгнул на пол и повернулся к Тасе задом. Что? Надо уходить, собираться? Как тогда её затопила паника, напрочь лишив возможности думать. Бес вздохнул, И Стася вдруг успокоилась. Только мне, да? Здесь ей как-то понималось, что ли, и она осознала, что идти действительно надо и желательно побыстрее, потому что почему Стася так и не поняла. Но с кровати слезла, натянула старые джинсы, за которые держалась с каким-то самой непонятным упрямством, и сказала: "Ведю же". Волосы она пригладила мало ли В ту ночь Тася проснулась от боли. Болел палец и резко и сильно. И только проснувшись, она поняла, что болит он потому, как прокушен, и даже возмутилась, а потом закашлялась. Комната была полна дыма, и в дыму этом ярко сияли зелёные глаза бесса. И Тася опять же как-то вдруг поняла, что произошло. Испугалась, закричала и Она отлично помнила, что жар, что хруст, который доносился откуда-то снаружи, и казалось, будто огромный страшный зверь грызёт её маленький домик. И что ей и Тасе тоже не укрыться, что вот-вот не выдержит стены, крыша. Она заплакала от страха и бессилия и получила удар как тистой лапой. Боль отрезвила. Надо выбираться. Стася сказала и захлебнулась кашлем, а потом встала, оделась вот зачем-то, кружилась голова, и всё вокруг, весь мир плыл, качался, грозя вовсе исчезнуть, опрокинув Стасю в беспамятство. А это означало верную смерть. Она же хотела жить. Орали котята, и кошка выбралась из-под кровати, вытащив оттуда жилы суфьялку, что повисла в кошкиных зубах вялой тряпочкой. И вид их, собравшихся здесь у ног Таси, будто ждавших, что она поможет и спасёт, парализовывал. Она попыталась добраться до окна, но заблудилась. В своей комнатушке, в которой едва-едва развернуться можно, заблудилась и вместо окна упёрлась в стену, а эта стена оказалась горячей. Сверху затрещала крыша, завыли коты, и Тася поняла, что сейчас умрёт. Она как-то странно, будто со стороны видела и дом, объятый пламенем, и Кольку, который приплясывал за забором, хохоча словно безумный, а может и вправду безумный, видела встревоженную соседку, пожарную часть, до которой ей не дотянуться, деревню всю и себя, которой осталось всё ничего, если она, Тася, не сумеет. Что? Она закрыла глаза, не желая смотреть. как проваливается старая крыша. И одновременно желая оказаться где-нибудь далеко, так далеко, насколько это возможно, в безопасном месте. И вот желание исполнилось. А она, она вовсе не ведьма. Просто в тот момент, когда под руками её из стены проступила дверь, Тася не смогла удивиться. Ей и сил-то хватило лишь на то, чтобы дверь открыть и сказать: Бегом. И она стояла, глядя вниз, на реку с кошачьих узких спин, и понимая, что остались считанные секунды, что если крыша не выдержит, она молила дом потерпеть, вспоминая, как Берёк он Стасю, и как она его любила, обещая вернуться и всё поправить. Получилось. Стася не знала, как хватило у неё сил шагнуть в темноту и закрыть за собой дверь, отрезая путь огню. Зато помнила громкий скрежет, крыша всё-таки рухнула. И и вернуться у неё вряд ли выйдет. Но всё могло бы быть куда как хуже. Мррр, требовательно заорал бес. И хвост его метнулся, хлестнул по ноге, словно поторапливая. Мол, после хозяйка воспоминанием предашься, идти надо б на. Куда? Ночь выдалась тёплою, но Стася всё равно поёжилась, обнимая себя. И захотелось вернуться. Пусть дом мне незнаком, но это всё же дом, в саду страшнее. Дом хранил заклятия, сад же сад разросся и одичал, и почти сроднился с лесом, от которого его отделяла хрупкая ограда. Затянутая хмелем, она почти растворилась в дикой этой зелени. И стоит ли удивляться, что железо не выдержало напора живой силы, треснуло, образовав самую пошлую дыру. который без и отыскал. Ты уверен? поинтересовалась Стася, вытащив из кармана светящийся камень, и мысленно похвалила себя за предусмотрительность, а ещё подумала, что если бы знала она, чем дело обернётся, то прихватила бы с собой фонарик и консервов кошачьих, аптечку, да всё, до чего руки дотянулись, прихватила бы. <съех> Хот крутился возле ног подходил и возвращался. И глаза его явно светились в темноте. Стася, вытянув шею, попыталась разглядеть хоть что-то, но лес казался чем-то единым, неделимым и уж точно непригодным для прогулок. Я как-то вот не подготовлена для таких походов, честно призналась она, протискиваясь в дыру. В спину царапнула остаток прута, и Стася поморщилась. А вот лес Он зашумел вдруг. Зашелестел, окружил влажной теплотой, будто в парную попала. Или да мый, ощущение было острым и странным и чуть естеным. Бабушка говорила, что леса не стоит бояться, что нужно его слышать. Теперь Тася слышала. Протяжный скрип уставших сосен, что давно выбрались, пробили крышу крон. чтобы боже над ней растянуть колючие свои сети для солнца. Потряскивание, поскрипывание, шорохи. Странно, что эти шорохи её нисколько не пугали. Напротив, Стасик казалось, что ещё немного, и она услышит голос леса. Поэтому она и останавливалась, не сказанно нервируя бесса, который вёл куда? Куда-то вглубь. Стася лишь надеялась, что он без точно знает, что делает. А ещё, что отыщет и обратную дорогу. На собственные силы надежды не было никакой. Лилечка шла и шла. И потом даже, когда стало совсем темно, тоже шла. Она плакала, но никто не приходил. А крики её вовсе тонули в мягких мхах. И щебет птиц, которые больше не казались весёлыми, заглушал их. Устаф идти, лес всё не заканчивался и не заканчивался, и лилечка присела и как-то сразу, кажется, уснула. Она ведь больная, она дома постоянно спит. Но здесьний сон отличался от тех. привычно мутных, от которых после пробуждения ничего-то и не остаётся. То ли усталость была там у виной, то ли волнение, но нынешний сон оказался до того опьянительно ярким, что когда он закончился, Лилечка огорчилась. Потом огляделась и поняла, что наступила ночь, и снова огорчилась. Её наверняка ищут, и маменька расстроится, она легко расстраивается. А от расстройства маятся мигренью и запирается в своей комнате, куда велечки ходить не можно. Да она и не хочет, потому как в матушкиной комнате много и резко пахнет, то ли духами, то ли притираниями. А батюшка осерчает. И ещё Дурбин, который каждый вечер лилечку осматривал и утром тоже, но вечером особенно тщательно, и камушек её заряжал, сильно-сильно. до того, что камушек этот раскалялся. Теперь вот совсем остыл. Лилечка его потрогала и вздохнула. Странно, что страх её исчез и обида тоже, и вовсе ей не хотелось возвращаться. До того уютно и хорошо ей было в зелёной колыбели, мешкарней старого дуба. И, наверное, если бы не маменька с батюшкой, она бы и шевелиться не стала. Как бы и лежала, разглядывая штокору, украшенную ожерельем жёлтых грибов, что светящиеся капельки на этих грибах, кружева паутины, в котором вновь же капли запутались, будто маминки жемчуга. Она слушала бы, как поёт свою песню дуб, успокаивая, уговаривая не спешить, и потом, когда дуб замолчал бы, рассказала бы обо всём, о батюшке и маминке, Маминкин шкатулки, в которой скрывается много всякого чудесного. И Лилечке даже позволяется с этой шкатулкой играть. Она играть любит, особенно примерять маминкины драгоценности. Они красивые, и ещё недавно Лилечке казалось, что ничего-то в мире нет прекрасней этих вот камнейев. А теперь она точно знает, есть. Света становилось больше. Будто кто-то незримый зажигал в лесу фонари, совсем крохотные, но вот пляшут светлячки над старым пнём, который треснул посередине, и теперь трещина испускала бледно-зелёное сияние. Вот тяжёлые листья растения, название которого лилечка не знала, сгибаются под тяжестью капель. Мерцают стволы, переливаются всеми оттенками тёплого жёлтого, мухи. Лилечка положила ладонь И захихикала, когда кожа её сделалась прозрачной, а свет будто кутал руку и вторую тоже. И и почему она никогда-то прежде сюда не приходила? В несколько мгновений она играла со светом, позволяя ему перетекать с руки на руку, а потом поднялась и даже сделала пару шагов, но поняла, что больше не сумеет, устала. И камешек на груди холодный, Лилечка сняла его, вымызав шнурок сиянием, и положила камушек на пень. Поглядела, вздохнула. Мне надо домой, сказала она, нисколько не сомневаясь, что лес её не только слышит, но и понимает. И качнулись над головой тяжёлые ветви, и показалось, что кто-то огромный, такой огромный, что и представить невозможно, но в то же время добрый, гладит её по волосам. И от прикосновения его по телу разливается тепло, как от камушка, но лучше. То от камушка было неудобным колючим, а это вот лелечка сразу согрелась, даже жарко стало. Лес же заиграл. Что-то загудело, засвистело в ветвях, заухало, и затрещали сонные птицы, переговариваясь. Зазвенели полупрозрачные колокольчики один за другим, поднимаясь с земли. Звон их походил на тот, когда маменька трогала серебряной ложечкой любимую батюшкину рюмку. Красиво. Лилечка тронула пальчиком ближайший цветок, от которого терпко пахло мёдом. И когда из-под лепестков выглянула сияющая капля, то не удержалась, подхватила пальцем и сунула в рот. сразу зажмурившись от невероятной сладости. Мёд куда там мёду. Даже сахар, который батюшка покупал, потому как маменька пить чай с мёдом не желала. Не такой сладкий был. И есть вдруг захотелось. Никогда-то прежде не хотелось, а теперь в животе заурчало. Илелечка, подумав, решила, что если она немного выпьет цветочной воды, то хуже не станет. Точно не станет. Она собирала капельки осторожно, стараясь не помять полупрозрачные, то ли серебриные, то ли вовсе из света сотворённые лепесточки. Ловила капли пальчиком и палец же облизывала, вздыхала, повторяла, жмурилась от счастья и наклонялась за следующей. Странное существо она заметила, когда подхватила очередную каплю. И сперва испугалась, потому как было создание это, До того уродлива, что таких уродов лилечка и на ярмарке, куда её однажды взяли, давно уже не видовала. Оно сидело на старом пне и глядело на лилечку. Существо было лысым, и кожа его собиралась складочками на тощих лапах и на боках тоже, только, пожалуй, длинный штверёвка хвост складок не имел. Кожу его бледно-розовую то тут, то там украшали пятна. Голова у существа была огромная, особенно уши. Наверное, стоило испугаться. Лилечка была умной девочкой и даже читала, когда силы имелись, а ещё слушала нянюшкины сказки, в которых и про подменников было, и про тварей корямешных, и про иную нежить. Но существо сидело и было махоньким, меньше Лилечки. А уж её-то, как нянюшка баяла, цеплята И тезать оптать способные. Ты кто? спросила Лилечка тихо. Существо же склонило голову набок и, открыв пасть, издало тонкий звук, до того жалобный, что остатки страху исчезли. Тоже заблудилась, Лилечка облизала палец. И я вот. Существо поднялось. Казалось, тонкие его лапы с трудом удерживают хрупкое тельце. А как голова не перевешивает, так и вовсе осталась для лилечки загадкой. Подобравшись к краю пня, существо посмотрело вниз и вздохнуло совсем уж по-человечески. А лилечка подумала, что для этойкой вот крохи пень должен казаться высоким. Я помогу, решилась она, испешно боясь передумать, подхватила создание. Да чего же тёплое Просто раскалённая, как тот камешек, который ещё недавно камешек лежал на пне, а теперь взял и исчез, будто его и не было. Вот ведь, огорчилась лилечка. Дурбин ворчать станет. Она честно поискала камешек и в пень заглянула, и вокруг тоже, и даже в мхи палочкой потыкала, но камешек исчез. Лес соврал. Лилечка затряла головой, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но ничего. И как ей быть-то? Искать? Но чуялась, что лес не вернёт, что камешек этот ему не понравился очень-очень. А существо, что устроилось на лилечкиных руках, наоборот, как будто всю жизнь на них и провело, это существо глядело на лилечку тёмными глазами и урчало: ворчала, а звук был низким, клокочущим, но совсем не пугающим. Да и само оно, горячее и мягенькое, будто мамино платье, то дорогое, которое Лилечка тайком пощупала, казалось таким родным. Пойдёшь ко мне жить? спросила Лилечка. Существо дёрнуло хвостом. Если родители разрешат. Она вздохнула. Лилечка давно просила собаку завести, или вот хорька, только не того, что на кухне мышей ловит, а такого, который домашний. Но маменька сказала, что с животными возни много. А батюшка, что на псарне и без того собак хватает, и Лилечка может себе любую выбрать. Но собака на псарне это ведь совсем другое. Если тихонько, то нянюшка не выдаст, а батюшка с маменькой в детскую не заглядывают. сказала Лилечка, и аккуратно пальчиком погладила существо меж ушей. Макушка его, следует сказать, была вовсе не лысою. На дне поднимался кучерявый пошок, и ещё на спинке. Только сперва до дома дойти надо. Лилечка покрутила головой, пытаясь всё же понять, где именно находится её дом. Бесполезно. И тогда она просто пошла. Если идти, то куда-нибудь довыдешь, наверное. Существо, до того тихо сидевшее, вдруг вывернулось и шлёпнулось на мох. Правда, тотчас встало и безгливо отряхнувшись, издало протяжный писк. Ой, прости. Лилечка хотела подхватить его на руки, но существо отпрыгнуло в сторону и снова издало тот же звук. И потом опять подпрыгнуло и Ты хочешь, чтобы я за тобой пошла? Догадалась Лилечка. И существо совершенно по-человечески кивнуло. Наверное, это неразумно. В сказках детей, которые куда-то там идут за подозрительными существами, съедают. Но Лилечка огляделась и сказала: "Ладно, а то ведь батюшка волноваться станет, и маменька тоже".